Кто-то постучался ко мне в дверь. Учитывая, что у меня нет друзей и знакомых тоже нет, я очень удивилась. Я открыла дверь, за ней стоял капитан Виктор Семенов с большим букетом белых роз. Семенов! воскликнула я. «Теперь я работаю в Москве, и мы можем видеться или встречаться. У тебя же никого нет, даже кошки. Заведи, пожалуйста, меня, галактика», — попросил Семенов. «Вон коврик свободный. Заводись». — сказала я и поцеловала его в губы. Я была рада его видеть. В моем мире он оказался самым близким человеком, к тому же хорошим любовником.